Он кивком указал на шкаф, куда миссис Фиг повесила его мундир. Я махнула рукой, вежливо отказываясь. «Теперь понимаю, что за сделку вы решили заключить. Хотите жить, чтобы увидеть внука?» «И сына, разумеется!» Он снова вздохнул, и тело, и без того худощавое, будто уменьшилось в размерах. Миссис Фиг, не без борьбы, расплела ему волосы, расчесала и просто перевязала их лентой. Теперь каштановые пряди с редкими проблесками седины рассыпались по плечам в свете огня, отливая золотом и медью. «Не совсем. Да, этого хотелось бы, но...» Он помедлил, подбирая слова, что так не вязалось с его обычным красноречием. Я дал бы за них жизнь с радостью, за всю свою семью и в то же время думаю, Господи, а мне ведь нельзя умирать, иначе что тогда с ними будет? Он криво усмехнулся, хотя прекрасно понимаю, что в любом случае ничего не, не смогу сделать. Они должны жить своим умом. Увы, так и есть. Порыв ветра взметнул муслиновые шторы и разметал облачко дыма. Хотя внуку вы помочь сумеете. Я вдруг вспомнила, как лежал у меня на руках Анри Кристиан, и его тяжелая головка давила на плечо. Я ведь спасла ему жизнь, удалив миндалины аденоиды. Хвала небесам вовремя. «А, Мэнди, храни ее, Господь!» Это я заметила, что она больна, не подсказала Бри, как ее спасти, хотя сама вылечить ее сердечко не смогла, о чем тоскую теперь каждый божий день. «Если бы только в этом веке у меня была необходимая протура, им бы не пришлось тогда уходить». Шторы вновь зашевелились, и сквозняк понемногу разогнал туман. Я вдохнула свежий воздух, чувствуя запах озона. «Дождем пахнет. Где-то идет». Герцог не ответил, но лицо к окну повернул. Я встала и распахнула створки, впуская в комнату свежий ветерок. Снова выглянула на улицу. Быстро плывущие облака то и дело закрывали луну, отчего казалось, что свет ее пульсирует, словно трепещущее сердце. Улицы были темные, разве что порой мелькали отблески фонарей, напоминая о беспокойстве в городе. Дождь приглушил бы шаги и бегущих лоялистов, и наступавших им на пятки американцев. Может, под прикрытием бури Джейми сумеет пробраться незамеченным? Однако ливень вскоре размоет дороги, превратив их в болото. Свинцовый шар вновь придавил плечи. Настроение резко испортилось то ли из-за усталости, то ли из-за надвигающейся бури, то ли сказывался побочный вверх марихуаны, уж не знаю. Я поежилась, хотя воздух еще не остыл, и в голову сами собой полезли мысли о том, что могло бы случиться ночью с одиноким путником, попавшим между двумя воюющими армиями. Одиноким ли? А как же Джон? Что с ним? Джейми ведь не мог. Мне было двадцать один год, когда умер мой отец, заметил Хал. Совсем взрослый, жил уже своей жизнью, успел жениться. Он замолчал, скривив губы. Даже не думал, что отец мне нужен. И вдруг его не стало. Что он мог для вас сделать? Спросила я, вновь усаживаясь в кресло. Мне стало любопытно. И хотелось за разговором отвлечься от дурных мыслей. Хал пожал плечом ворот его ночной сорочки был развязан из-за духоты, и чтобы я могла следить за пульсом. Теперь он распахнулся, и ткань прилипла к телу, выставляя на показ острые высокие ключицы. «Просто быть рядом, выслушать. Возможно, одобрить мои планы. Или не одобрить», – последние слова он произнес полголоса почти шепотом. «Просто чтобы был». «Понимаю, что вы имеете в виду», — сказала я, — «скорее себе, нежели ему». «Мне повезло. Когда погибли родители, в моей жизни тут же оказался дядя. И так уж сложилось, что он всегда был рядом. Я тяжело переживала его смерть, хотя к тому времени успела уже выйти замуж». Меня вдруг накрыло чувством вины, когда я вспомнила о Фрэнке, и еще сильнее, когда вспомнила о Бриане. Сперва я ее бросила, потом она меня. Эти мысли повлекли шквал новых болезненных воспоминаний о Левии, оставшейся без обеих дочерей. Она никогда не увидит внуков, которые теперь мои. О Джеми и Мэнди... «И Джейми?» «Где Джон?» «Но почему еще не пришел?» «Вдруг Джон и впрямь ему признался!» «О, Боже!» «Провормотала я под нос, глаза опять защипала от непрошенных слез, грозя снести плотину моего самообладания». «Знаете, а я, как ни странно, зверски голоден», удивленно произнес Хелл. «В этом доме найдется чем перекусить?» У Джейми?» Заурчало в животе, и он кашлянул, чтобы замаскировать этот звук, но, как оказалось, в этом нет нужды. Девочки уже свернули спина к спине у очага под залатанным одеялом и похрапывали парочкой пьяных шмелей. Миссис Хардман сидела на скамье и что-то напевала ребёнку. Слов Джеймер забрать не мог и песню не узнал, но предположил, что это какая-то колыбельная. Хотя в горах женщины порой укачивали младенцев под гельскую балладу «Речайший из дев», которая изобиловала кровавыми подробностями вроде отрубленных голов. Впрочем, миссис Хардман из квакеров. Вряд ли ей по душе подобный фольклор. Скорее уж, она предпочтет большого силки с острова Сьюлскири как видно, квакеры не чураются плотских отношений. Это напомнило ему о чертовом Джонни Греи, и Джейми скривился, еле сдержав стон. Спина очередным прострелом дала знать, что даже столь незначительное движение будет незамедлительно караться. Песня для него звучала не более, чем бормотание, но голос у миссис Хармон был приятным, так что Джейми, проверив под рукой ли кинжал и пистолет, осмелился прикрыть глаза. Он устал до чертиков, но не думал, что сумеет уснуть, даже не поворочится теперь без диких вспышек боли, пронзающих спину дьявольскими силками. Сколько же лет прошло с последнего приступа? Спина ныла частенько, особенно по утрам, но чтобы не разогнуться, лет десять вроде. Этот день он помнил очень ярко. Они только-только прибыли в Ридж, вместе с Яном возвели хижину. Джейми пошел на охоту, напал на след лося, побежал за ним. И вдруг осознал, что валяется у подножия скалы, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. К счастью, Клэр отправилась на поиски. Джимми усмехнулся. «Как она гордилась, что прошла по следу! И если бы она его не нашла, он провалялся бы там целую вечность, рискуя попасть в зубы пантере, медведю или волку. От холода бы вряд ли умер, но вполне мог потерять еще несколько пальцев». Шорох за пределами дома заставил Женю встрепенуться. спину тут же прострелила болью, но он стиснул зубы, не обращая внимания и вытащил из-под подушки пистолет. Миссис Хардман тоже скинула голову, посмотрела на него, удивлённо распахнув глаза, но тоже услышала шум и троплев встала. Снаружи доносились шаги, причём ни одной пары ног. Женщина хотела было положить ребенка в колыбель, но Джейми покачал головой. «Держите младенца на руках», – полголоса велел он. «Если постучат, ответьте и откройте, если попросятся зайти». Она нервно сглотнула, но все-таки послушалась. Гостей было трое или четверо. Судя по мужскому смеху и низким голосам, доносившимся с крыльца, В дверь заколотили, и миссис Хардман отозвалась. «Кто там? Друзья хозяйка!» Невнятно пробормотал пьяный голос. «Впусти нас!» Она бросила на Джейми испуганный взгляд, но он кивнул, и она подняла засов на двери. Первый мужчина шагнул было в дом, но, увидев на кровати Джейми, замер и разинул рот. «Добрый вечер!» Сказал вежливо тот, не спуская с гостя глаз. Пистолет лежал прямо на виду. Ох! Гость смущенно затоптался на пороге. Он был молодым и крепко сбитым. В охотничьей куртке с милицейским значком. Через плечо он покосился на приятелей, которые толпились в дверях. Я это... Добрый вечер, сэр. А мы-то думали... Он прочистил горло. Джейми улыбнулся, прекрасно понимая, что у них было номия. Присматривая за ним краем глаза, он повернулся к миссис Хардман и жестом предложил ей сесть. Та послушно заняла стул и склонилась над ребенком, прижавшись губами к чепчику дочери. «Нам нечего предложить вам из пищи, джентльмены», сказал Джейми. «Но в колодце есть свежая вода, а в сарае можно устроиться на ночь, если хотите». Двое мужчин шаркали на крыльце ногами. От них несло спиртным, но буянить они не спешили. «Ничего не надо», сказал молодой охотник, оглядываясь на друзей. Круглое лицо раскраснелось и от выпивки и от смущения. «Мы просто...» «Простите, если потревожили». Остальные склонили головы, и вся троица ретировалась на заплетающихся ногах в спешке, налетая друг на друга. Последний гость прикрыл дверь, но не до конца. Миссис Хардман толчком захлопнула ее и, закрыв глаза, прислонилась спиной, прижимая к груди ребенка. «Спасибо», – прошептала она, «Не за что», – отозвался Джейми, – «они больше не вернутся». «Теперь положите ребенка и задвиньте засов, хорошо?» Так она и сделала, потом повернулась, опираясь на дверь и прижимая к груди руки, посмотрела на пол у своих ног, протяжно выдохнула и медленно выпрямилась. Ее простенький жакет был заколот булавками. То ли она, как все моравы, считала пуговицы излишней роскошью, то ли из-за нищеты их просто не водилось. Пальцы неловко затеребили верхнюю булавку, и вдруг женщина вытащила ее и положила на стол. Посмотрев в лицо Джейми, взяла за следующую. Длинная верхняя губа была закушена, а над ней блестели капельки пота. «Даже не помышляйте об этом», — велел Джейми. В нынешнем состоянии я и издохлой овцой не смогу, не говоря уже о том, что по возрасту гожусь вам в отцы. Тем более я женат. Губы у нее задрожали не то от обиды, не то от облегчения. Пальцы поникли, и она бессильно уронила руку. «И не надо платить мне за еду», — предупредил Джейми. Это был подарок. «Да, я знаю. Благодарю тебя, друг». Она отвела взгляд, сглотнув, «Просто я надеялась, что, может, ты останешься хотя бы на время». «Я женат», — негромко напомнил он, и после неловкой паузы спросил, И «Часто бывают подобные гости?» «Ведь очевидно, что мужчины в округе наслышаны о молоденькой квакерше, живущей с тремя дочерьми». Я отвожу их в сарай, — выплела она, заливая пурпурной краской. Когда девочки уснут? Хм, — пробормотал он после очередной долгой паузы. Джейми покосился на колыбельку, но тут же отвел глаза. Интересно, давно ли мистер Хардман ушел из дома? Хотя это не его дело. И тем более не его дело, как ей удается прокормить троих вечерей. Спите, велел он, а я посторожу. Глава 13. Утреннее омовение с ангелами. Следующим утром Джейми проснулся от запахов жареного мяса. Он крепко потянулся в постели, совсем забыв о проклятой спине, Господи, по миссис Хардман обернулась через плечо. Я таких воплей не слыхала с тех пор, как мой супруг Габриэль резал свинью. Качав головой, она вернулась к своему занятию наливать тесто в чугунную сковородку на угольях, чадящую и нещадно плюющуюся маслом. «Прошу прощения, мэм. Меня зовут Сильвия, друг мой. А как твое имя?» полюбопытствовала она, приподнимая бровь. «Друг Сильвия!» — повторил он сквозь стиснутые зубы. «Меня зовут Джейми. Джейми Фрейзер». Он подтянул груди ноги и рывком сел, обхватывая колени, зарылся лицом в укрывавшее их ветхое одеяло и попытался разогнуть непокорную спину правую ногу тут же прострелила болью, а левую скрутила судорога, чего Джейми взвыл в голос и шумно запыхтел, ожидая, когда же, наконец, отпустит. «О, ты уже сидишь, друг Джеймс», заметила Сильвия Хардман, протягивая ему тарелку с колбасой, жареным луком и кукурузными лепешками. «Как понимаю, тебя лучше?» «Немного», — выдавил он улыбку, стараясь не застонать в голос. «У вас, как вижу, есть свежая еда». «Да, хвала Господу», — с пылом ответила та. «Я отправила прю и Пейшенс утром на главный тракт. Посмотреть, едут ли фургоны в Филадельфию. И девочки раздобыли фунт сосисок, два фунта кукурузной муки, мешочек овса и дюжину яиц. Ешьте». Она поставила рядом с ним на кровать деревянную тарелку, возле положила деревянную же ложку. За ее спиной Пруденс и Пэйшн старательно собирали с давно опустевших тарелок мякишем колбасный сок. Джейми медленно откинулся назад, опираясь спиной о стену, спустил с кровати ноги, взял тарелку и тоже принялся завтракать. «Еда!» Приятным грузом леклась в желудке, и он, отложив тарелку, задумался о том, что же делать теперь. «Я бы сходил в уборную, Роксильвия, однако, боюсь, мне потребуется помощь». Кое-как выпрямившись, он понял, что может передвинуть ногу лишь на пару дюймов, не более. Пруденс и Пейшенс тут же подхватили его под руки, нырнув под мышки парочкой удобных костылей. «Не бойся», — велела Пруденс, расправляя тощие плечики, — «мы тебя не уроним». «Ничуть не сомневаюсь», — заверил ее всерьез Джейми. Девочки, и впрямь, несмотря на тщедушное сложение, оказались полны сил и помогали ему удержаться на ногах, когда он останавливался, через каждые пару футов перевести дух.